И дёрнуло же его нелёгкое связаться с таким прощелыгой, с аристократишкой. Не видел он, что ли, с кем имеет дело? Да и как это затмение такое на него вдруг нашло? Как было не догадаться, что не оставит же жеды этого дела без того, чтобы не прийти к нему понюхать, нельзя ли как поправить его? Так нет же, радужное все мозги отшибло. Богу де на масло. брать яконсисторской на молитву, без корысти им вищегольнуть захотелось. Но досаднее всего было горизонтову то, что осознавая необходимость поправить это дело как можно скорее, он никак не мог ещё придумать каким бы способом получше это сделать. Э, была не была, махнул он после обеда рукой и против обыкновения не ложась соснуть У Грюма надвинул доbrowей свою мягкую паярковую шляпу и отправился пешком в женскую обитель. По дороге на вольном воздухе он овось либо придумает подходящий способ действия. Надо поторопиться, пока там не ударили ковсеночный. Был в исходе пятый час дня, когда келейница Наталья Доложила матушке о приходе консисторского секретаря. «Очень де просят принять, потому как им по очень важному делу». Внутреннее чувство почти инстинктивно подсказало Серафиме, что этот необычный в такую пору визит не к добру. Вероятно, каверза какая-нибудь затевается. Но, уповая на свою твердость и сдержанность, она приготовилась в душе ко всему худшему и каверзе. и приказала просить господина Горизонтова. Горизонтов вошёл очень скромно, с некоторым почтительным согбенем шеи и даже с любезной улыбкой на бесцветных, тонко растянутых губах. Что до почтительности, то он вообще не баловал её духовных особ, сознавая, что он и сам в некотором роде, если и не особо, то сила ворочающая не только консисторскими делами, но подчас и самим владыкой. В качестве консисторской силы он напротив привык, чтобы епархиальное духовенство ему оказывало известное почтение. Но тут секретарь понимал, что любезность и почтительность с его стороны не будут излишни, дабы тем легче расположить игуменью к уступчивости. Серафима предложила ему садиться, и Сеф Саман на диван, повернулась к нему с тем вопросительно-ожидающим видом, с каким обыкновенно изъявляется молчаливая готовность выслушать деловую просьбу или заявление от человека, с которым желают остаться на несколько официальной ноге. Мы тут к вам нынче одну бумажку отправили, мягко начал секретарь, несколько поёживаясь и заминаясь. «Изволили получить?» «Получила», слегка кивнула ему головой Серафима, продолжая глядеть на него все с тем же вопросительно ожидающим выражением. «Оказывается, мы несколько поторопились. Тут, изволить или видеть, открываются некоторые обстоятельства, совсем изменяющие дело. Оно тут совсем даже в другом свете выходит». «Какие обстоятельства?» спросила Игумя, не выходя из своей несколько официальной сдержанности. Да, видите ли, прежде всего, эта девица Бендавит оказывается несовершеннолетней, значит, действует не с полным разумением. Да и участие к ней некоторых особ, вам известных, далеко не бескорыстно. Её просто сбили с толку, скружили голову, чтобы воспользоваться её состоянием. Тут деньги-с, вот что. И на нас с вами может пасть очень даже нехорошая тень. Нас просто могут обвинить в пособничестве».